И все же это чудесное свойство. Для заключенного дар проведения. Воображай себе невозбранно солнечный мирный край, ласковое море, музыку, стол, за которым дорогие для тебя лица, или трибуну, откуда кто-то, может быть, ты, неопровержимо доказывает гибельность злых путей. Можно пережить целый роман. Быв потревоженным и возвращенным к действительности, я спешил вернуться к порванной цепочке грез, и вновь оживали знакомые лица, прерванные отлучкой разговора, общения и милой сцены. И когда позади уже накопилось много тюрем, пересылок, лагерных землянок и бараков, я умел покидать их в любое время, среди камерного неспокойствия, на тюремном дворе — у костра на лесосеке. Я переставал видеть то, что было перед глазами, слышать шум и уходил в свои вольные пределы. Нередко сочинял длинное обращение к человечеству. Мне казалось, с каждым годом я могу сказать нечто все более серьезное и нужное, почерпнутое из познанной изнанки жизни. Я бился над рифмами, зал строки статей. Со временем все меньше заглядывал в будущее, а обращался к воспоминаниям. Прокручивал ленту назад, по примеру оверченко задерживаясь на отдельных вехах. В те четыре или пять месяцев, что я провел в Бутырской тюрьме в двадцать восьмом году, сначала в камере, потом в больничной палате с ее целительной тишиной, покоем и малолюдством, меня более всего занимал первый год революции, начало его, за которое успела проклюнуться и навсегда угаснуть. Столько надежд! 1917 год. Весна. Я готовлюсь поступать в университет, и ничто не занимает меня более записок Цезаря. «Galle est omnis divisa in parte stress» Галлия поделена на три части. Да еще выучиваемых, зазубриваемых наизусть метаморфоз Овидия. Я до сих пор мог... Отбарабанить, уже не помню смысла иных слов, и nova fert animus mutatos diceret formos. Я расскажу о воплощении в новых формах. Ежедневно погружаюсь в дебри латинской грамматики с приходящим ко мне репетитором неулыбчивым и строгим. Он в неизменной черной паре с высоким тугим крахмальным воротничком. От него исходит какой-то стойкий запах, не вполне подавленный ароматом бриолина. умастившего его гладкозачесанные прямые волосы мой респектабельный ментор заканчивает духовную академию всеми помыслами принадлежит теологии но латынь любит истово и декламирует без конца римских поэтов восторгаясь медленными медными звуками Будущий богослов и меня заразил своим преклонением перед языком высокой классики. Я с разгона учил и запоминал много больше требовавшегося по программе. Торжественные периоды цицероновых обличений и заклинания Катона Старшего заслоняли занятия в Тенишевском училище, последний шестнадцатый семестр которого я заканчивал. учился я всегда без особого рвения. Разве по легко дававшимся мне языкам и истории добывал хорошие отметки? Тут же вовсе остыл к наукам, далеким героических образов древнего Рима. Впрочем, порядка и строгости уже не было и в стенах моего модного училища. За считанные недели оказались расшатанными и рушились школьные устои. Мы, старшеклассники, приохочивались митинговать, шлялись по городу на глазах, утрачивавшему столичный чин и строй. Резко обозначилось и размежевание по сословным симпатиям, Тогда еще только возникали представления о классовой розни. Мы, школьники, как-то инстинктивно, самотеком распадались на группки, еще не но уже настороженно относившиеся друг к другу. Тошнее всех приходилось монархистам. После трех отречений, оставивших трон пустым, они утратили почву. Мне, прочитавшему гору мемуаров роялистов и знавшему на зубок жерандистов ламартина мерещились преданность низвергнутой династии растоптанные белые лилии строки гимна о ричард мой король все тебя покидают однако подлинные события возвращали на землю царь и его брат отступили сложили оружие не попытались спасти монархию не смешно ли было поддерживать в себе настроение шуанов хотя все симпатии мои принадлежали идее императорской россии Я стал прислушиваться к тому, что исповедовали сторонники ее преобразования в государство, управляемое парламентом, с выборами, всеми свободами, гласностью, полным набором атрибутов демократического правления. Не то в республику по французскому образцу, не то в конституционную монархию на аглицкий манер. Но я был в возрасте, когда почитаешь политику и разговоры о ней достоянием взрослых, У меня, помимо латыни, была пропасть своих забот и интересов, и не было чувства причастности и, тем более, ответственности за происходящие события. Тем не менее, я старался не пропускать вечеров в гостиной родителей, где со времени февральской революции постоянно бывал давнишний друг моего отца, Иван Федорович Половцев, волею случая оказавшийся в самой гуще политических страстей. Он был депутатом Государственной Думы, иначе говоря, в числе тех, кто взялся довести корабль российской государственности до учредительного собрания, мерещившийся впереди благословенный пристани, где все наладится и устроится на новую череду столетий. И хотя сам Иван Федорович, можно сказать, лишь носил звание депутата, Он принадлежал не к выборным, а назначенным правительством членам Думы, и, числись во фракции октябристов, никогда не поднимался на трибуну, не произносил ни охранительных, ни взрывных речей, а входил в какие-то комиссии, под комиссии. Сияние его корпорации, олицетворявшей в те поры чаяния россиян, распространялось и на него». Мы слушали Ивана Федоровича как оракула. Этот остроумный светский человек, чувствувший себя дома в Париже, переверший серано до Бержрака своего друга ростана умел прекрасно рассказать салонный анекдот про Керенского, красочно описать перепалки в Таврическом дворце, конфиденциально сообщить о готовящихся серьезных мерах против подрывных элементов, подкупленных Германией.